Глава двадцать восьмая Пользователь Ангелина или Лейса, как её звали на самом деле, никогда в жизни не чувствовала такой усталости, ментальной усталости. Напряжение чуть было её не сломило, и всё же она испытывала облегчение, обвела всё вокруг пустым взглядом. Конечно, эту однокомнатную квартиру с кухонным углом нельзя причислить к самым уютным, но всё равно это было её убежищем, норкой, куда можно залезть и укрыться от требований окружающих. К тому же эта узкая улочка была, вероятно, самой тихой в Стокгольме. Здесь почти не ходят машин хотя расположена она по соседству с мостом Санкт-Эриксбрун. Даже красная неоновая вывеска напротив, рекламирующая постилки Тула для горла, казалась в сумерках успокаивающей. Она привыкла и оценила надёжность повторений. Постилки загорались сверху вниз, одна за другой, как пуговки, Потом гасли и включились опять. Всё началось во второй половине дня. Новый мейл Ангелине. То есть нечто, связанное не со школой, а с её дополнительной работой. Возможно, новый заказ. Это, конечно, могло быть письмом от пользователя по имени Тенкербелл, которая была в принципе единственной, помимо клиентов, знавшей её имя Ангелина. Потому что они работали в одном и том же месте. За последние месяцы они успели подружиться, болтая на внутреннем чат-форуме с сайта Love Dolls. Подружиться настолько, что она уже числила Тинкербелл среди лучших подруг, хотя они никогда не встречались в реальной жизни. Никогда. In real life. У неё не так уж много друзей было и в реале. Но к Тинкербелл возникло особое доверие. Она открыла мэл, и начался кошмар. Она похолодела, читая письмо. Это был и не заказ, и не виртуальная подруга. Ее искала полиция. Она молча выругалась. Они что, узнали, кто она? А ведь «Лавдолс» гарантировал анонимность и конфиденциальность. А какое она вообще имеет к этому отношение? В письме ее просили обратиться в полицию по поводу убийства, которое имело отношение к «Лавдолс». В мэйле называлось имя «Убитой», была вклеена ее паспортная фотка и ее снимок в чате. «Я ее не знаю. Или все-таки узнаю?» Болталась с ней в чате давно до того, как подружилась Тинкербелл. По спине холодной змеёй поползла паника. В глазах потемнело. Что делать, чёрт возьми? Её работа, приносившая дополнительный заработок, была не из тех, которыми хотелось похвастаться. Да и чем она могла помочь? Оставить письмо вообще без ответа тоже как-то подозрительно. Но идти в полицию позориться этого совсем не хотелось. Подружка Тинкер-Белл наверняка бы её отговорила. Представь, что будет, если родители или знакомую знают, чем они занимаются. Стыдобище. Она тупо пялилась на экран, страх схватил за горло и мешал дышать. Потом она встрепенулась. Куклы. В мэйле говорилось, что для следствия имело бы значение информация, как-то связанная с куклами. Она успела вытеснить из памяти воспоминания, да и было это полгода назад один из её первых клиентов. Она сдуру поддалась на его уговоры принять её дома за двойную плату. Это был первый и последний раз, когда она согласилась встретиться с кем-то лично. В чате этот мужчина звучал вполне симпатично, но когда они встретились у неё дома, он превратился совершенно в другого человека. Обращался к ней так, будто она была вещью, предметом. «Моя идеальная, неиспорченная коколка так он её называл. После этой встречи она чувствовала такое отвращение, что прекратила работать на целый месяц. Потом решила возобновить деятельность, но только путём веб-трансляции своей квартиры. Кровь прилила к голове. Она не могла этого больше выносить и кликнула на формуляр, который нужно было заполнить на сайте полиции. Написала своё имя пользователя, своё подлинное имя, адрес и номер мобильного. Больше никаких деталей. Просто указала, что у неё есть данные, которые, возможно, окажутся важными для расследования кукольного убийства. Паника сразу отпустила ее, хотя и осталось чувство полного изнеможения. Прошел час. Ничего не произошло. Никто не звонил, хотя для полиции это дело казалось срочным. Сомневаясь, она все же включила компьютер, не хотела снова впасть в паническое состояние. Странно. «Может быть, полиция?» ответила на ее имя Ангелина, хотя она отправила им свои координаты. «Действительно, поступило новое сообщение. Почему же они не позвонили, когда я написала, что у меня важная информация?» Подумала она раздраженно и засмеялась над собственной глупостью. «Новое сообщение оказалось точным повторением предыдущего. Это была массовая рассылка, адресованная многим пользователям чата на Love Dolls. Они ничего не знали именно о ней лично и, возможно, никогда бы ее не нашли». Но теперь, когда она уже послала свои данные, было поздно. Впрочем, она, кажется, послала свой ответ на неправильный адрес. А этот следователь из мейла Ларс Йер, автор призыва вполне симпатичный. Лиса не почувствовала, что в нее тычут пальцем или в чем-то подозревают. Текст был написан так, как будто человек просит помощи у друга, и друг этот может помочь другому человеку, как ближний, как тот, кто поможет найти ответ для семьи жертвы. Она еще раз посмотрела на данное правителя для Ларса Ерна, полицейского управления Стокгольм. «Странная формулировка», — подумала она. «Может, это был какой-то консультант, которого временно наняли в полицию?» Так казалось, если смотреть на адрес мейла. Но все выглядело как должно. Шапка письма, логотип полиции и почтовый адрес. Она снова включила свои координаты и предложила, чтобы он пришел к ней домой завтра, в первой половине дня. «Обсудить информацию, прежде чем она поедет на семинар в университет». Отправила и облегченно вздохнула. Она сделала все, что могла. Пошла к кровати и услышала стук в дверь. На цыпочках подкралась к двери и посмотрела. Нет, это были не школьники, продающие испеченные мамами булочки, чтобы заработать на поездку всем классом. Она различила контуры мужчины в бейсболке и солнечных очках одетого в некое подобие формы почтовых служащих. «Кто там?» «Федекс». «Федекс Корпорейшн» — американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру. «Тебе нужно расписаться». а, -а, -а. «Запоздавшая отправка учебной литературы по университетскому курсу», — подумала она и открыла. Мужчина в синем комбинезоне смотрел в окно, На только что начавшийся легкий дождик капли рисовали чистые дорожки на пыльном от выхлопных газа в стекле. Страх, гнавший его, отпустил свои когтистые лапы. Мир за окном приобрел чуть ли не волшебное сияние. Пелена дождя, казалось, фильтровала свет неоновых надписей так, что он освещал серые фасады домов. Если смотреть прямо вниз, то можно было обмануть самого себя и представить, что находишься где-то на природе. Клокочет вода в реке, плавают утки, цапля гуляет, плакочи ивы на берегу. Но достаточно было повернуть голову в сторону, чтобы вернуться обратно в действительность. Несмотря на трехслойные окна, сюда доносился шум о движении по мосту Санкт-Эриксбрун. Он даже ощущал вибрацию паркета, когда по мосту шли тяжелые грузовики и автобусы. Слабый треск между дощечками. А под мостом не было никакой реки. Текла лишь черная вода грязного канала Карлсберг-Каналин. Блеск сияний отражавшиеся в воде, были отнюдь неясным светом луны, а от интенсивного неонового света. А рекламная вывеска с постилками для горло Тулл Причислена была к культурному наследию Стокгольма. Он был один из тех тысяч жителей столицы, кто подписался в защиту этой вывески, которую в конце концов решили сохранить. Подписал, хотя даже не жил поблизости от нее. Он не понимал тех, кто жил рядом, и кто собирал подписи наоборот за снятие этой рекламы. Считал их нетиками потому что они жаловались, утверждая, что световой эффект, создаваемый рекламой, Превращал их кухни и гостиные в подобие стробоскопа, внутри которого они вынуждены были жить. Он терпеть не мог нытиков. Может быть, эта женщина, лежавшая на кровати и блестящая от лака, была одной из тех, кто подписывал петицию за снятие рекламы? Этого он не знал. Сейчас, когда свет от рекламной надписи падал на тело женщины, оно блестело еще больше. Он засмеялся. Блики на теле походили на игривых солнечных зайчиков. Рассеянно он побарабанил пальцами по оконному стеклу и опять повернулся к телу. Внимательно осмотрел, потер немного перчаткой по стеклу, контуры домов стали яснее. Мужчина в синем комбинезоне покачал головой и пошел к входной двери. Мир не становился лучше. Он это четко видел. Скорее наоборот. Он почувствовал, как возвращается нервозность. Дождь прекратился. Его спокойствие оказалось временным. Осталось только одно дело.